Глава одиннадцатая. Пятеро незнакомцев. Двое держали огнестрел. Древние ружья, место которым на музейной полке, а не в руках игроков. Где только взяли такие экспонаты. И еще у парочки небольшие щиты с копьями. По наконечникам то и дело пробегали огненные сполохи, а из остриев выходили электрические разряды. Магическое оружие? Оно все-таки есть. Неплохая новость. Присмотрелся, в свойствах ничего особенного. Да и моя наблюдательность показывает, что никаких скрытых параметров нет. Жаль. Но визуально выглядит устрашающе и красиво. Этого не отнять. Последний же направлял на меня арбалет. Совершенная модель с хищными изгибами и оптическим прицелом. Вот это как бы странно не звучало, смотрится опаснее всего остального. Палец свободно лежал на спусковом крючке. Увернуться точно не успею. Болт дружелюбно смотрит промеж глаз. Да я не смогу, тело будто одервенело. Что мы имеем? Все игроки от 13 до 15 уровня. Если судить по общей статистике, они находятся в одном проценте лучших. Почти на всех полный набор системного доспеха. На первом этаже данжа такое не собрать. Так что каждый явно прошел дальше, разрушил алтарь и получил класс. Работают в группе, при этом умеют пользоваться способностями. Нас раскидали как котят, у полковника имелся боевой опыт, да и я уже не пальцем деланный. Но все равно эти игроки не оставили нам шанса. Если обобщить, хреновые дела. Придется, видимо, лететь на точку возрождения, хотя посмотрим, что они скажут. Я в это, конечно, не верю, но вдруг они адекватные. «А вы так поглядите!» — раздался ломающийся голос. «И каски на них, и броники, и кармашки-подрожки, а еще автоматы! Я такие на стрельбах видел! Эй, Гермес, это ты у нас спец! Лучше твоих рожей будет!» «Да любое говно лучше моих рожей!» — сказал арбалетчик. «То такие, что забыли! Вы из московских шавок? А че вдвоем? а не спадало. «Допустим, если случится чудо, и я увернусь от выстрела, то успею пройти с лезвием по ногам. От одного избавлюсь. Но вот что делать с другими». «А я тут неплохо прокачался», — сказал человек, направляющий двустволку в голову полковника. «Как и я, тринадцатый. У твоего какой?» «Да счет непонятно, не отображается. Ты какого уровня будешь?» Меня пнули в бок бронированным ботинком. «Не больно, но неприятно. Судя по голосам, незнакомцы совсем молодые. Попробую сыграть на этом. Что у них там в приоритете? Бунтарство, неповиновение, собственное мнение». «Они считают себя полноценными самостоятельными личностями, которые никому и ничего не должны. Главное, чтобы полковник не начал показывать гонор». «Ну и что, молчите? Будете говорить?» «Это и есть ловцы, про которых ты рассказывал?» — спросил я Стаменова, игнорируя вопросы. «Ты прав, еще те ублюдки. Вечно подлизывают московским и работают как крысы». Че сказал?» Носок ботинка снова ударился о бронежилет. «Я ж говорил, что со всякой московской швали лучше не встречаться», — поддержал полковник. «А я не верил. <къех> Вон как, раскачались. Сразу видно, что сами нихрена не делают, а только налог с нормальных игроков забирают. Крысы тупорылые. То...» Я сплюнул, а затем обратился к арбалетчику, лицо которого закрывал литой шлем. «Ну чё, крыса, рожу боишься показать?» «Шеопард, проверь вот этого!» Человек, которого звали Гермесом, указал на меня. Так откат будет долгий раздался женский голос ну и что с того не зря же мы потратились эй царь когда в следующий раз можем прыгнуть через сорок два часа но оно того стоило сказал человек щелкая предохранителем автомата ружье он бросил на землю ко мне подошла одна из копейщиц и не подумал бы что шепард женский ник откуда только такой взяла она выставила руку и провела ей сверху вниз Из центра ее ладони вырвался красный луч, напоминающий сканер. «У него ничего нет», — неуверенно произнесла девушка. «За поясом только пистолет, но ничего такого, что могло бы напоминать разрешение». «Ну так забери его», — приказал старшей группы. Копейщица неумело приподняла бронежилет и принялась шарить за поясом. Достала револьвер и, держа его, будто ядовитую змею, передала Гермесу. «Мля!» — вынес многозначительный вердикт арбалетчик. «С таким хламом московские ходить не будут. Он хоть стреляет?» Спроси у тех, у кого мы автоматы забрали. С ухмылкой посоветовал я. «Как раз у кого-то из твоих. Их тоже пятеро было». «Пятеро, говоришь?» — с подозрением спросил Гермес. «Шестой посрать отошел», — среагировал Стаменов. его первым мы убрали. И вы вдвоем группу ловцов положили? У вас только два автомата. Что-то не сходится. Где остальное?» «Не вдвоем. Нас больше было». — пояснил полковник. — Остальные технику забрали. Как раз к Москве подъехали. Решили ловцам тёмную устроить. — А вы что не пошли? засали? – спросил царь. — Не взяли нас. Сказали, уровнем не доросли. — Недовольно пробубнил Стаменов. — И что, прокачиваться мы не умеем? Не те характеристики выбрали, и маги у нас хреновая. — Да вообще охренели, — вклинился я. — Сами они прокачиваться не умеют. Я двоих положил. — И каким же образом? Гермес продолжал нацеливать на меня арбалет. Одному рожу прострелил, в другого топор метнул. А еще говорят, что характеристика метания топоров бесполезная. ха ха Ты взял метание топоров? Ха-ха-ха!» — хохотнул царь. «Совсем, что ли?» «А что такого? Я уже несколько десятков тварей так положил», — похвастался я. «Ловцов я убрал, когда на шестом уровне был, сейчас уже прокачался до восьмого, еще два очка туда вложил». «Ха-ха! -а, -а! а чё взял из характеристик?» — продолжал веселиться царь. «Утраивание уровня, силовой удар рукой, силовой удар ногой, прыгучесть». «И, -и, -и чё, высоко стал прыгать?» — спросил Гермес. «И прям сильно бьёшь?» «Ну, нормально. Покажи». Мне разрешили подняться. Арбалеты автоматные дула смотрели в мою сторону. Расстояние до всех незнакомцев большое. Сделать ничего не успею. Пока что доигрываем роль. Я слегка подпрыгнул. Ноги оторвались от земли на полметра. Стало правдоваться, что тут сейчас снег и что на немного одежды, а обычно получается выше. Незнакомцы сказали, чтобы я ударил со всей силы по броне молчаливого человека с ником Альтер Эго. Пришлось сдерживаться, а потом демонстративно потирать поврежденные костяшки. «Верните им все!» — приказал арбалетчик. «Гермес, как так?» — возмутился царь. «Да я на них телепорт использовал!» «Теперь сорок два часа не смогу этого сделать, а нам домой еще десять километров!» «Ты не слышал, что я сказал?» — перебил старший. «Они все равно бесполезны, и понятно, почему их с собой не взяли!» Он повернулся к остальным людям. «Но мы не будем у них ничего забирать! Или кто-то против?» Незнакомцы промолчали. Затем подняли Стаменова и даже отряхнули его от налипшего снега. Арбалетчик убрал шлем и протянул мне револьвер. Я увидел совсем юное лицо с тонкими пробивающимися усиками. Взъерошенные светлые волосы не спадали до плеч. На левой скуле татуировка в виде крылатых сандалей. Вот только глаза. Умные, холодные, хитрые. «Спасибо», — поблагодарил я, принимая оружие. Но ну, бывайте», — Гермес хлопнул меня по плечу. «Удачи!» Затем подошел к полковнику и постучал его по смене. После этого распорядился. «Идем!» Люди, не говоря ни слова, побрели прочь. Арбалетчик напоследок взглянул на снегоход и приложил руку к сидению. Он посмотрел на нас, подмигнул и двинулся вслед за своей группой. Я посмотрел на плечо, на котором появился странный расплывающийся перед глазами предмет. Прокачанная перцепция позволила распознать его. Артефакт снижения постоянный. Качество низкое. Свойство нематериальный, невидимый. Отображает цель на карте. Срок действия — 11 часов 17 минут 12 секунд. Одиннадцать секунд. 10 секунд. «Так, что мы имеем? Эти молодчики явно не собираются отпускать нас просто так. С трудом верится, что они не позарились бы на наши автоматы. К тому же они явно заметили, что в разгрузках у каждого из нас по восемь полных магазинов. Плюс бинокли, бронежилеты, ПНВ. Такое в современных реалиях просто так оставлять не будут». «Что это было?» — спросил Стаменов. «Да ничего. Просто повстречали хороших людей». сказал я. «И они, наверное, действительно не московские. Хорошие парни и девчонки. Ну, что с бензином? Хватай канистру». Полковник сощурил взгляд, незаметно указал на свои уши, затем кивнул в сторону отдаляющейся группы. Я подтвердил догадку и жестом попросил его развернуться. На его спине колыхалась легкая дымка. «Артефакт перемещения одноразовый. Качество низкое». Свойство — нематериальный, невидимый, перемещает владельца и его группу, максимум пять человек, к субъекту. Срок действия — 11 часов 15 минут 54 секунды, 53 секунды, 52 секунды. «Хотя, давай я понесу. Почисти пока шланг». Я подошел к снегоходу и снова заметил очередной предмет. «Артефакт прослушивания — постоянный, качество низкое». Свойство — нематериальный, невидимый, позволяет осуществлять прослушку в радиусе 10 метров. Срок действия — 11 часов 15 минут, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Начал оглядываться, разыскивая еще какой-нибудь сюрприз, но больше ничего не обнаружил. При этом чувствовал, что с помощью целостности смог бы смыть артефакт со своего тела, но делать этого не стал. «После такого приключения водочки нужно хряпнуть», — проговорил я, поднимая бутылку. Раскрыл ладонь и пальцами изобразил, что что-то пишу. «Согласен!» «Конечно, испугали они меня!» Запасливый охотник достал блокнот с простым карандашом. Потом поморщился. Его взгляд расфокусировался. «Игрок Стаменов предлагает вам дружбу. Внимание! При добавлении в друзья обмен сообщениями бесплатен. До десяти посланий в сутки. При отдалении друг от друга на расстоянии двадцати одного километров ваша связь разрывается». Друзья могут видеть как ваш уровень, так и ваше расположение на карте. На вашем текущем уровне разрешено иметь пять друзей и один общий групповой чат». Я принял приглашение. Глаза полковника расширились. Он собрал ладони в кулак, раскрыл их, снова сжал и, оставив один согнутый палец, опять разогнул. Я скромно улыбнулся и развел руки в стороны. «Ну да, у меня уже девятнадцатый уровень, и при этом я еще не открыл магическую школу». запоздало понял, что усилием воли могу изменить отображение. Вошел в органайзер, развернул блокнот и сам себе оставил подсказку, чтобы не подставляться так в следующий раз. Я, рассказывая какую-то бредовую историю, написал. За нами следят и прослушивают. Добавил полное описание каждого артефакта, поделился мыслями по поводу, что эти молодчики нам не поверили. Они думают у нас еще много всего полезного, но при этом не считают нас опасными. Легкая добыча. «Это еще что? – сказал Стаменов, заполняя канистру. «Вот, помнится, был я с Петровичем на охоте. На кабана ходили». У меня мигнуло окно чата. «Понял. У Михалыча есть рецепт на изготовление такого артефакта. Гермес-крафтер. Какие предложения? До них дистанция полкилометра. Сможем уложить. На базу возвращаться нельзя. После нашей смерти артефакты исчезнут. Их получится снять». Я подошел к снегоходу. Перцепция позволяла разглядеть дымку на сиденье. Незаметно выдвинул лезвие на кольце и провел по верхнему слою. Артефакт остался на кожаной обивке. А, в принципе, особой проблемы нет. Взялся за рука в районе плеча. Вот теперь есть. Предмет будто прилип к коже. Он свободно прошел как через куртку, так и через футболку. Прислушался к своим ощущениям. Артефакт впился в плечо до самой кости. Интуитивно я понимал, что Арканум сможет изменить мое положение на карте. В голове возникла идея, которой я тут же поделился в письме. «Прости, Полкан, но тебе придется умереть. Перемещение одноразовое. Сделаем так». Я получил полное одобрение. Вскоре снегоход был загружен. Мы обвязали веревками тяжеленные канистры, сверху накидали съестной провизии. Проверили, получится ли вообще сдвинуть с места. Кое-как наш транспорт набирал скорость. «Мотор шумел. Сани не увязали и скользили по насту. Параллельно нам пришлось разговаривать. Нужно было сделать так, чтобы диалог заинтересовал нашего возможного слушателя». Стаменов рассказывал интересные вещи о способах разведки, о ведении огня и о взрывчатых веществах. «Я тоже встревал, делясь информацией про описание системных предметов. Видел, как артефакты слежения и прослушивания играют легкой рябью». Предположил, что именно так отображается, когда кто-то взаимодействует с ними. А теперь можно приступать. Я залег в десяти метрах в кустах, на карте настроил, будто я нахожусь рядом с полковником. Под руками лежали два взведенных снятых с предохранителя автомата. Мне только и оставалось, что спустить курок. С такой дистанции точно не промахнусь. Я кивнул. Знаешь, Фрол, нам очень повезло, заговорил Стаменов. «Ты про встречу с Гермесом?» — подыграл я. «Да. Если бы они проверили снегоход, то забрали бы наш скрижали». Полковник использовал незнакомые для нас самих понятия. Так было лучше. Никто не знал, что есть в игре. «До сих пор не могу понять, где ты их раздобыл». «Пап, говори потише. Вдруг кто-то услышит. Где взял, неважно. Там больше нет. Главное, чтобы ничто не нарушило процесс. Через минуту они впитают в себя весь бензин и будут полностью активированы». А еще через пять минут мы сможем их использовать. Я видел, что артефакт прослушки теперь работает на полную мощность. Интерфейс мигнул. Мне на почту пришло письмо от арбалетчика. Развернул. «Привет! Надо встретиться!» Еще дополнительно был прикреплен очередной предмет слежения. Теперь стало понятно, для чего Кира и Агюст поставили блокировку на отправку им сообщений. Предупредил Стаменова, чтобы он тоже поставил запрет на получение всех СМС. Полковник не задавал дополнительных вопросов и сразу же исполнил требуемое. Я принял артефакт, который сразу же впитался в меня. После чего нажал на общую блокировку. Теперь чаты для меня закрыты на 13 суток. «Каждый из нас сможет получить по 10 знаков силы и по 20 дополнительных очков характеристик», — продолжил я. «Еще и по девять уровней поднимем. А это по 9 дополнительных знаков и баллов. Мы станем сильнее всех». «Хорошо, что Гермес со своей командой про это не узнал. У нас бы точно не получилось с ними справиться». «Это да», — поддержал полковник. «Они ведь даже не проверили, боевые у нас патроны или нет. С холостыми хорошо только всякую шпану пугать». Но с Гермесом», — я специально назвал его ник, — «ничего бы не получилось». «Почти готово. Через пять минут сможем использовать скрижаль. Давай вместе обратный отчет». «Давай», — согласился мой фиктивный отец. Мы заговорили одновременно. «Пять, четыре, три, два, один...» «Готово! Через пять минут мы станем самыми сильными игроками!» — сказал я с предвкушением. Я видел, как из спины Стаменова возник яркий луч. Поток света ударил в землю в двух метрах от человека. В снегу образовался провал. Артефакт рассыпался. Целостностью я снял с себя все слежение. Рубанул лезвием по прослушке. Кольцо разрушило предмет. На месте ямы появились пять знакомых фигур. Образовалась ударная волна, которая отбросила полковника. Я тут же нажал на спуск. И первые патроны предназначались моему папаше, который сейчас стоял голый по пояс. Очередь прошлась по его позвоночнику и затылку. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — 2». «Ваша репутация минус один». Недолго думая, направил ствол автомата на визитеров. альтер и царь держали в руках древние ружья. Оружие смотрело в сторону исчезнувшего Стаменова. Снова спустил курок. Пули ударили в их головы. На шлемах образовалась россыпь дыр. Снова мигнуло оповещение об уничтоженных игроках. Эти готовы. Еще одного копейщика смог прошить очередью. превратив доспех в решето. Магазин закончился. Взял другой автомат, но возникла проблема. Пули увязли в воздухе и бессильно упали на снег. Я тут же вскочил и понесся Гермесу и Шепард. Моя скорость превышала все человеческие пределы. Девушка успела среагировать. Она выбросила в мою сторону наконечник копья, но я смог увернуться. Тут же прошел лезвием по древку. Копье, потеряв все единицы прочности, моментально разрушилось. Следом я нанес восходящий удар через все ее тело. Лезвие прошлось по поножам, на наплечнику и шлему. Игрок погиб, сохранив только щит. Успел пригнуться, пропуская над собой арбалетный болт. Провел клинком по коленям. Лезвие, не встретив никакого сопротивления, отсекло ноги. Затем я снес кирасу, шлем и броню, которая защищала руки. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы». «Общее количество — 51. Ваша репутация — минус 6». С радостью подумал, что ему всего ничего оставалось до нового шестнадцатого уровня. «Ну вот теперь пусть прокачивается по новой». Осмотрел место побоища. Тела исчезли, вся кровь растворилась. Зато сохранился арбалет, внушительная связка болтов и баул. Приподнял. Тяжелый. Даже не просто тяжелый, а очень тяжелый. Видимо, кто-то не пожалел характеристик на силу или что-то подобное. И это прекрасно. Сгрузил трофеи на сани и отъехал на несколько сотен метров. Не забыл угостить клинком парочку подбежавших из щадей бездны. Встал так, что если кто-то появится, то меня не заметят. Я же помнил, как эти игроки появились около места моей первой смерти. Принялся ждать, но за полчаса никто так и не объявился. Мимоходом заглянул в баул. Крафтовые материалы, изготовленные артефакты, рецепты. Вроде бы нет ничего такого, что выдаст мое местоположение. Вот и отлично! Активировав скрытность, я направился в сторону деревни Рябчикова.